Глава 17. Университет. 22 марта 2018 года. День. В кафетерии, как всегда, полно народу. Все обсуждают сплетни и прошедшие вечеринки. Беру поднос со стойки раздачи и, расплатившись, направляюсь к столику, за которым мы обычно собираемся с друзьями. Сегодня он пуст, и это наводит на меня тоску. Вдруг слышу смех на это и поворачиваю голову. Он сидит за столом футболистов. На другой стороне кафетерия примостились Джин и Холли, скорее всего, обсуждающие бурную сексуальную жизнь веганов. Во мне просыпается обида. Да, я знаю, что для нас больше невозможно собираться вместе за одним столом. Но от этого не легче. Настроение ужасное, как и безвкусный салат в моей тарелке. «Что с лицом, Волш?» Сев напротив, Гарри ворует мой фруктовый чай в бумажном стаканчике. «Кто-то умер?» «Мое хорошее настроение». «Только посмотри на это». Он указывает на Нейта и Джин в разных концах столовой. «Нам изменяют». «Я удивлена, что мы вообще продолжаем здороваться друг с другом». «Скажи честно». Подпираю подбородок кулаком с зажатой в нем вилкой. «Ты подсел сюда из жалости, да?» «Я подсел сюда, потому что ты мой друг. Ты не берешь трубку, отвечаешь односложными сообщениями». И если теперь пообщаться с тобой я могу только здесь, то я буду приходить сюда каждый день и давиться этим паршивым чаем». «Это мой паршивый чай», — бормочу я, отбирая у него стакан. Будто ощущая на себе пристальный взгляд, поворачиваю голову и правда вижу, что Джин осуждающе смотрит на меня через всю столовую. Ей не нравится, что Гарри сидит рядом со мной. За последние дни она придумала десятки поводов, чтобы не видеться со мной. А я больше не хочу бегать за ней в попытках поговорить. Дружба должна быть взаимной. Как всё прошло с Кэмом? Мы всё обсудили. Гарри в нетерпении ёрзает, ожидая продолжения. Я не рассказала ему, откуда узнала, если ты об этом. Это волнует меня меньше всего на свете. Я спрашивал о другом. Остальное уже не твоё дело, Гарри. Но я хотела спросить, откуда ты вообще знаешь о делах Кэмерона? Наши родители давно дружат. Мать Кэма перепугалась, когда его забрали в участок, и позвонила моей, чтобы выговориться. Зря миссис Райт это сделала, потому что моя мама настоящая сплетница. Так что через пару часов эту новость знали уже все знакомые. Отцы Кэма и Зейна тогда спустили много денег, чтобы замять дело как можно быстрее. «А ты знаешь что-нибудь о Феликсе?» Пару раз видел его. Он приходил с Кэмом и Зейном на вечеринку. Он выглядит вполне дружелюбно. Так сразу и не скажешь, что он наворовал денег больше, чем Джастин Бибер заработал за всю свою жизнь. И насколько он опасен? Я спал с девчонкой, которая раньше встречалась с одним из банды Фэлла. Она рассказывала о нем жуткие вещи. Постоянные разборки между бандами, дележка денег и территорий. Тебе лучше держаться подальше от всего этого, Уолш. Положив локти на стол, Гарри подается ближе мы можем перестать говорить о кеме и его друзьях потому что мне нужно услышать что ты в порядке неуверенно кивнув отодвигаю от себя под нос и поднимаюсь так и есть тема лекции по современному искусству кажется очень интересная, но я слушаю ее в полухо потому что не могу перестать смотреть на сообщение от келси с номер маца я уже выучила его наизусть Пару раз я почти набрала номер, но в последний момент откладывала телефон. Не знаю, чего боюсь больше — услышать его голос или последующей встречи. С самого детства я воображала, как это произойдёт. И, конечно же, под впечатлением от телешоу, где люди находят друг друга спустя много лет, я воображала, что при долгожданном воссоединении мы счастливо зарыдаем. А люди в кафе-мороженом, в моих мечтах всё происходило именно там, будут стоя аплодировать нам. А потом папа купит мне самое большое мороженое с горой взбитых сливок и шоколадной крошкой. И мы вместе вернёмся домой, к маме и Келси. Такими были мои мечты, когда мне исполнилось шесть. По мере того, как я взрослела, цветные стены кафе мороженого сменились с школы во время вручения диплома. Мне нравилось мечтать и жалеть себя. Я дразнила себя, убеждая, что не знала и никогда не узнаю отцовской заботы и ласки но мама подарила нам с Келси намного больше любви и заботы, чем мог бы дать он. Каким бы человеком сейчас ни был мой отец, хорошим или плохим, однажды он струсил и исчез. И сейчас я хочу встретиться с ним, чтобы взглянуть в его глаза и сказать, «Я больше не нуждаюсь в тебе, и мне не нужно твое чертово мороженое». Выхожу из переполненной аудитории и сразу замечаю Кэмерона его невозможно не заметить потому что он всегда выделяется из толпы, скрестив ноги он стоит прислонившись плечом к стене и ей богу у меня создается впечатление что кэмн не раз репетировал эту позу перед зеркалом потому что он выглядит как долбаный мистер совершенства увидев меня он отходит от стены привет бани привет прикусив губу стараясь спрятать глупую улыбку когда он забирает у меня тяжелую сумку с учебниками и, взяв меня за руку, тянет к выходу. Странно, но Кэм не выглядит смешно, когда я идёт по коридору, держа в руке мою сумку персикового цвета, на которой болтаются брелоки в виде щита Капитана Америки и синего леденца. Не могу не заметить взглядов проходящих мимо девушек. Сначала они устремляются на Кэмерона, потом на наши руки, а затем и на меня». Не скажу, что это выглядит, как в классическом кино, когда соперницы смотрят на главную героиню с враждебным оскалом. В их глазах скорее читается вопрос «Кто это вообще?» «Как прошел день?» — спрашивает Кэм, когда мы выходим на улицу. «Джин все еще делает вид, что вы незнакомы». «Я рассказала ему о том, какие у нас всех сейчас напряженные отношения» но не стала вдаваться в подробности, чтобы не испортить его психику восьмичасовым рассказом под названием «Разлука неразлучной четверки». Кэм практически единственный человек, которому я могу рассказать абсолютно обо всех своих переживаниях. Но я не хочу выглядеть в его глазах одной из тех девушек, которые вечно жалуются и говорят только о себе. Сегодня мы опять сидели по отдельности. Возможно, нам нужен один хороший девчачий вечер и один хороший Райан Гослинг. Или можете просто посмотреть на мою фотографию. В ответ я корчу недовольную гримасу, хотя меня правда привлекает идея провести пару часов за рассматриванием фотокэма. Он выпускает мою ладонь, чтобы открыть дверцу и закинуть сумку на заднее сиденье машины. «Уверен», — говорит он, открывая передо мной дверцу, «что если бы яблоки был звездой ты стала бы моей фанаткой». Даже слышу, как ты щебечешь своим мечтательным голоском. А давайте посмотрим тот фильм с феноменальным Кэмероном Райтом заново. В восьмой раз подряд. Выркнув, я плюхаюсь на переднее сиденье «Феноменальным?» — переспрашиваю я. «Что не так?» Фанатки так не выражаются. Они говорят «горячий», «сексуальный» и всё такое. «Феноменальный» звучит как прозвище «фокусника» из 20-х годов. Приподняв уголки губ, Кэм наклоняется и, уперевшись руками в сиденье рядом с моими ногами, смотрит мне в глаза всего несколько секунд, а затем его губы касаются моего уха. «Хочешь сказать», — полголоса спрашивает он, — «что мне не подходит слово «феноменальный». Трудно признавать, но феноменальные мурашки бегут по моей коже от его феноменального низкого голоса. Да, райт феноменален И даже больше. Но я в жизни не произнесу этого вслух. Тебе больше подходит напыщенный сноб, влюбленный в свое отражение. Порой мне кажется, что ты смотришь в мои глаза только для того, чтобы в их отражении увидеть, как лежат твои волосы. Рассмеявшись, он опускает руку на мой затылок и целует меня в висок. Ты просто прелесть, бани Он отстраняется, но я ловлю его за руку. Я готова позвонить отцу. Говорю я. Я больше не жду, что он купит мне мороженое. Что бы ни значила последняя фраза, милая, я горжусь тобой. Я тоже очень горжусь собой. Единственное, что омрачает настроение, то, что из-за глупых ссор я не могу поговорить об этом со своими друзьями. Кафе. 22 марта 2018 года. День. Точно готова Кэм спрашивает меня об этом уже в пятый раз, а нам еще даже не принесли пиццу и напитки. «Чем больше ты спрашиваешь», — говорю я, глядя в экран телефона, «тем меньше уверенности во мне остается». Он скидывает руки, спеша извиниться, а затем с улыбкой благодарит официантку за принесенные стаканы с колой. «Люси», — так написано на ее бейджике, — подмигивает Кэму. «И вместо того, чтобы настраиваться на звонок, я недовольно поджимаю губы». Однажды я пыталась подмигнуть парню, а он обеспокоенно спросил, все ли со мной в порядке. Порой мне вообще кажется, что я ходячий изъян, состоящий из сомнений, страхов и нелепых слов, которые постоянно вырываются из моего рта в хаотичном порядке. Отогнав мысли о собственных недостатках, я делаю глубокий вздох и нажимаю на вызов. Монотонные гудки кажутся слишком длинными. Хочется отказаться от этой затеи. Но Кэмерон сидит напротив и поддерживает меня, даже не обращая внимания на Люси, которая что-то настойчиво спрашивает у него. «Да», — раздается низкий голос в трубке. Я была не готова к тому, что он ответит. Нет, конечно, я не настолько глупа, чтобы не знать, как работает телефон. Просто я действительно не была готова к тому, что когда-либо услышу голос отца. «Простите, вас не слышно». В целом, папа сказал мне уже целых пять слов, а я лишь открываю и закрываю рот, как рыба. Кэмерон двигается ближе и, поймав мою ладонь, чуть сжимает ее. «Мистер Присли?» Мой голос больше похож на писк, но я горда собой. «Меня зовут Энди Уолш. Я ваша...» «А кто я ему?» «Дочь?» «У него есть семья, сын». И слово «дочь» поставит нас обоих в неловкое положение. «Я сестра Кэлси. Она сказала, что вы хотите встретиться». В трубке повисает звенящая тишина. Смотрю на Кэмерона и беспомощно пожимаю плечами. Перекладываю телефон из одной руки в другую и наклоняюсь к Кэму, чтобы он тоже слышал разговор. «Прости». Брайан Присли вздыхает, а потом как-то нервно смеется, я улавливаю схожесть со смехом Келси. Я был слегка поражён, когда услышал твой голос. У нас с Келси немного не задался разговор. Я бы очень хотел встретиться с тобой, Энди, если ты не против, конечно. Нет, то есть да. В общем, я, конечно же, не против. Может, в эти выходные? Мне даже у неловко, словно я договариваюсь о личной встрече с работником банка, который всё никак не соглашается оформить мне кредит на круглую сумму. К сожалению, у меня не получится. Я бы рад, — поспешно добавил он, — но я обещал Дилану, моему сыну, что отвезу его посмотреть университет в Северной Каролине. Папа отвезёт его посмотреть университет Северной Каролины, потравит байки о студенческих временах, а потом с гордостью похлопает сына по плечу и подарит упаковку презервативов, как билет во взрослую жизнь а мама даже не смогла попасть на мой выпускной, потому что она работала как проклятая. Меня это злит. Я понимаю, что Брайан хотел оправдаться передо мной за то, что не может встретиться, но лучше бы он соврал, что в будущие выходные на Землю упадет метеорит, и Брайану Пристли нужно будет надеть костюм супергероя и спасти планету. Кэм плотно сжимает челюсть и жестом просит меня дать ему телефон. Испуганно выпучив глаза, я качаю головой. Кэмерон вновь повторяет этот жест. А его суровое выражение лица пугает меня даже больше, чем этот разговор. Если дать этому парню трубку, мой отец услышит то, что уже услышал до этого от Келси, только в тройном размере. А я хочу, чтобы папа встретился со мной, а не исчез бесследно снова. Может, я могла бы приехать к вам сама? Тараторию я опасаюсь, что Кэм начнет ругаться вслух. Отец молчит, раздумывая над моим предложением. Секунды тянутся, и у Кэма между бровей появляется складка. Если поездка в Висконсин не вызывает у тебя никаких трудностей, то я бы с радостью встретился с тобой, Энди. Отлично. Я позвоню вам, когда буду в Висконсине. Завершив вызов, откидываюсь на спинку стула. Внутри смешанные чувства. Я не испытываю радости или злости. Не испытываю ничего, хотя мысли роятся в голове. Снова и снова прокручиваю состоявшийся диалог, и он кажется мне откровенным абсурдом. Кэмерон угрюмо смотрит на лежащий на столе телефон и качает головой. Он ублюдок. Кэм, мягко прерываю его я, он меня бесит. Перестань. Нет, правда, Банни, какого черта? Сказать дочери, которую ты бросил, о планах своего косоглазого сына, а потом... Ну почему сразу косоглазого? Потом, продолжает он. Он позволяет тебе ехать к нему через несколько штатов. Он даже не подозревает, что ты и шагу не можешь ступить, не влипнув при этом в очередную неприятность. Однажды он струсил и уехал. Так неужели хоть теперь он не может набраться смелости всего на пару дней бросить дела и приехать самому? К черту его! Его сына и универ в Северной Каролине, где учатся одни косоглазы и геи. Рассмеявшись, размешиваю соломинкой кубики льда в шипящей коле. «Кто сказал такое об университете Северной Каролины?» «Я», — отвечает он, барабаня пальцами по столу. «Мы поедем вместе». Поперхнувшись колой, отодвигаю стакан и вытираю губы рукой. «А как же твоя работа в скетче? Дела с Феликсом и...» Пока я перечисляю все, что его здесь держит, Кэмерон вытаскивает соломинку из стакана и стряхивает на мое лицо несколько капель холодной колы. И я удивленно отстраняюсь. «Прости». Наверное, я настолько горяч, что ты смотришь на меня, но не слышишь, что я говорю, любуюсь лишь этим. Он обводит воздух ладонью рядом со своим лицом, а я едва удерживаюсь, чтобы не закатить глаза вновь. Теперь, когда мы тебя отрезвили, и ты не только смотришь на меня, но еще и слышишь, я повторяю, что еду с тобой. И эта тема больше не обсуждается. Внутри меня словно взрывается фейерверк необъяснимых чувств. И я буквально готова наброситься на Кэмерона с объятиями и поцелуями, но лишь вытаскиваю свою трубочку из стакана и взмахиваю ею, брызгая на него колой в ответ. Обхватив ладонями мое лицо, Кэм проводит большими пальцами по моим щекам, стирая капли колы, а затем наклоняется ближе, чтобы подарить мне нежный поцелуй с привкусом сладкой газировки. Кстати, Кэмерон Райт феноменален в поцелуях.